Даже в детской, огорчённая и встревоженная тоскливым бредом лихорадищего сынишки, Флёр продолжала метаться. Когда она сидела у кроватки, а он метался или питал и жаловался, что ему жарко, дух её тоже метался, роптал и жаловался. По распоряжению доктора она каждый день, приняв ванну и переодевшись, гуляла в течение часа одна, Если не считать этого, она была совершенно отрезана от мира, только уход за китом немного утолял боль в ее сердце. Майкл был к ней бесконечно внимателен и ласков, и в ее манере держаться ничто не выдавало желания, чтобы на месте его был другой. Она твердо придерживалась своей программы не дать ни о чем догадаться, но для нее было большим облегчением не видеть на себя, Полные заботы, пытливый взгляд отца. Она никому не писала, но получила от Джона коротенькое сочувственное письмо. Уонсдон, 22 июня. Милая Флор, мы с большим огорчением узнали о болезни Кита. «Ты, должно быть, очень переволновалась, бедный малыш». От всей души надеемся, что самое неприятное уже позади. У меня в памяти кори осталось как два отвратительных дня, а потом масса чего-то вкусного и мягкого. Но он, наверное, еще слишком мал и понимает только, что ему очень не по себе. Рондовелю скачки, говорят, пошли на пользу. Приятно, что мы побывали там вместе. До свидания, Флер. Желаю тебе всего лучшего». Любящий тебя, друг, Джон. Она сохранила это письмо, как хранила когда-то его прежние письма, но не носила с собой, как те. На слове «друг» появился мутный кружок, подозрительно похожий на слезу. Кроме того, Майкл мог застать ее в любой стадии туалета. И она убрала письмо в шкатулку с драгоценностями, ключ от которой хранился только у нее. Эти дни она много читала вслух Киту и еще больше сама, так как чувствовала, что за последнее время отстала от новейших течений в литературе. И развлечения она находила не столько в персонажах, слишком полных жизни, чтобы быть живыми, сколько в попытке угнаться за современностью. Так много было души в этих персонажах, и такой замысловатой души, что она никак не могла сосредоточиться на них, чтобы понять, почему же они не живые. Майкл приносил ей книгу за книгой и сообщал, говорят, умно написано, или вот последняя вещь Нейзинга, или опять наш старый приятель Келвин, не так солено, как та его книга, но все таки здорово. И она сидела и держала их на коленях, И постепенно начинала чувствовать, что знает достаточно, чтобы при случае сказать «О да, Мегеры я читала, очень напоминает Пруста», или «Любовь в хамелеон, да, это сильнее, чем ее зеленые пещеры, но все-таки не то, что обнаженные души», или «Непременно прочтите карусель, дорогая, там такой изумительно непонятный конец». Порой она беседовала с Аннет, но сдержанно, как подобает дочери с матерью после известного возраста. Беседы их, собственно, сводились к выяснению проблем, так или иначе касающихся туалетов. Будущее, по словам Аннет, было полно тайны. Короче или длиннее юбки будут носить осенью. Если короче, то ее лично это не коснется. Для Флёр это, конечно, имеет значение. Но сама она дошла до предела. Выше колен юбку она не наденет. Что касается фасона шляп, то и тут ничего нельзя сказать определенно. Самая элегантная кокотка Парижа, по слухам, ратует за большие поля, но против нее орудуют темные силы. Автомобильная езда и мадам де Мишель Анжа, которая никак не желает отказаться от шляп без полей. Флер интересовала, слышала ли она что-нибудь новое относительно стрижки. Аннет, которая еще не остриглась, хотя голова ее уже давно трепетала на плахе, призналась, что она «дезэсперэ», совсем сбилась с толку. Все теперь зависит от беретов. Если они привьются, женщины будут продолжать стричься. Если нет... Возможно, что волосы опять войдут в моду. Во всяком случае, модным оттенком будет чистое золото. «Есла эйтампусибле». Ton père aurait une apoplexie. А это будет невыполнимо. Твоего отца хватил бы удар. Так или иначе, Аннета опасалась, что осуждена до конца дней своих. носить длинные волосы. Может быть, добрый Бог поставит ей за это хорошую отметку. Если тебе хочется остричься, мама, я бы не стала смущаться. Папа просто консерватор. Он сам не знает, что ему нравится. Пусть испытает новые ощущения. Аннет скорчила гримасу. Маша, ждался я? Rien». Ну, не знаю, милая. Твой отец на все способен.